С этого дня Рихтер стал мучительно думать об одном: как выбраться из пекла. Рождались самые странные планы. Нечаянно ранить себя в присутствии офицера, чтобы не могли обвинить, заявить, что у него важные данные об измене Габлера, но он может раскрыть их только в Берлине, разыскав там старый дневник, дезертировать, и упросить какую-нибудь польку, чтобы она его спрятала до конца войны. Он понимал, что все это вздор. Энгель, который был до войны владельцем обувного магазина в Шарлоттенбурге, как-то сказал, в общем, мы недалеко от дома. И Рихтер размечтался. А вдруг все кончится благополучно? Будем отступать, отступать, и неожиданно я увижу гильду. Пусть целуется с тем архитектором, наплевать, лишь бы добраться. Глава одиннадцатая Они шли от речки к полю, и все цветы русского поля, скромная кашка, Белая душистая медуница, колокольчики, синеглазый барвинок, ромашки, дикая гвоздика, курослеп, мать и мачеха, много других, золотых, розовых, лиловых, встречали Сергея и Валю тем запахом лета, который на исходе горячего дня сводит с ума пчел и людей. Счастье Вали было таким полным, что она не спрашивала, не рассказывала. Иногда только брала руку Сергея, будто желала убедиться, что он рядом, и тотчас ее отпускала. В особенно светлых дней нет ни глаз, ни памяти. Валя сорвала одуванчик, подула на него. «Нет, не весь облетел. А ты что загадала?» Она смущенно улыбнулась. «Загадала, но сама не знала, что». До приезда Сергея Валя часто спрашивала себя, «Как мы встретимся? Может быть, и разговаривать не сможем? Ведь он три года жил совсем другой жизнью, да и сколько мы были вместе!» А когда Сергей вошел и обнял ее, все уже было сказано одним порывом, тем, как они кинулись друг к другу. Дни счастья казались и медленными, в них не было ни событий, ни значительных слов. И чересчур быстрыми. Неужели я здесь уже четыре дня, подумал Сергей? Слишком хорошо. Любовь была ревнивой. Она знала, что впереди снова разлука, и любовь не давала им опомниться. Она шла с ними в лес, пригибала высокую пакучую траву, щелкала и свистала на все птичьи лады, приносила в комнатку вали охапку цветов, нетерпеливо задувала маленькую лампу. Сергей начал рассказывать только на шестой или на седьмой день. Улыбнулся. «Знаешь, почему я вспоминаю? Скоро туда!» Он боялся, что Валя не поймет его сбивчивых слов. Но была в ней такая обнаженность чувств, такая жажда пережить все пережитое Сергеем, что она видела и поле, изрытое снарядами и землянку, где сидел майор Шилейко, и маленькую лодочку на Днепре. События жизни и людей Валя всегда воспринимала по-своему. Как-то давно она сказала Сергею, «У меня беда, я не чувствую пропорций, гляжу, будто в бинокль, то все очень близко и большое, то, наоборот, далекая панорама». А теперь, слушая Сергея, она почувствовала трудные будни войны, глядела на него с изумлением, Кажется, я его знаю и ничего не знаю. Откуда в нем такая сила, такое спокойствие? Он рассказывал. Это было в Сталинграде, в августе или в сентябре. Их было шесть человек в доме. Немцы лезли, воды нет, жара. Пять дней держались, под конец оставалось только двое: Шустов и Ваня, так его все звали. Майор Шелейко потом спросил, как выдержали. Ваня ответила: «А как же, коммунисты? Ты думаешь, дело в смелости?» «Я видел смелых немцев. Но что они могут ответить? Я немец, и только в этом все отличие. Поэтому они теперь растерялись. Я коммунист, с этим можно пойти и на виселицу. А что такое я немец?» «Пока они завоевывали это, еще как-то звучало, а теперь им самим смешно». Это не такая война, как была прежде. Ты знаешь, как я люблю Францию? Париж, не забыл и не забуду. Камни, людей. Наверное, много чудес и в других странах, в Испании, в Мексике, в Индии, повсюду. Разве в этом дело, что немцы низшая раса? Или что раса — это наша, значит, обязательно лучше. Слушай, Валя, это в Орле было. Валялись на дороге немецкие книги. Дрянь, фашистская пропаганда, полицейские романы. У меня в батальоне был один казах. Он увидел книги, осторожно подбирает, не знал, что в них, но у него уважение к мысли, к знанию. Этим мы выше. Мы выше тем, что первые вышли в путь. Разведка самая трудная, а мы разведка. Поэтому нас так ненавидят. Да и любят за это. Вот я встретил возле Минска иностранных журналистов. Нет, не хочу об этом сейчас говорить, слишком низко. Лучше вспомнить француза рабочего на заводе Рошене. Может быть, в Америке заводы лучше. Но разве рабочие могут защищать заводы Форда, как сталинградцы защищали Красный Октябрь? Мать ни за что не отдаст ребенка. А у каждого из нас в сердце ребенок, будущее. И не только мое, даже не только наше всего мира. И самое прекрасное — это мост перекинуть туда, в другой век. Он вдруг засмеялся. — Видишь, до чего я дошел? — Мостовик, вот и хвалю мосты. Сказал он это потому, что ему стало неловко от своих слов. А Валя его обняла. Не нужно смеяться, это правда. Спектакль в клубе был назначен давно, До того, как Валя получила телеграмму от Сергея, теперь она не хотела играть. Но Лида сказала, «Нельзя так, всех подводишь». Тогда Валя стала просить Сергея, «Ты не ходи, я не могу перед тобой, да и пьеса дурацкая, вообще не стоит, мне будет стыдно». Но Сергей не уступал. «Обязательно пойдет». Валя так волновалась, что не могла даже загримироваться. Лида всплеснула руками. «Погоди, у тебя рот съехал в сторону!» Ставили пьесу никому неизвестного драматурга «Девушка из Старицы». Это было наивное сочинение с нагромождением невероятных происшествий и патетических монологов. Немцы ходили по сцене как на параде, все они были сплетками. Бородатые партизаны в шелковых рубашках то и дело стреляли. Советский офицер разгонял немцев и говорил, «Понюхай, гад русского пороха!» Сергей сидел в первом ряду, рядом с секретарем горкома и с режиссером местного театра. Все трое тихо посмеивались.